Роберт Луис Стивенсон Алмаз Раджи Передача вторая Повесть о молодом человеке духовного звания Я весьма польщен, мистер Стивенсон, вашим вниманием к моим скромным сюжетам. Ну, не скромничайте, Флоризель. Вы знаете, что меня давно привлекает ваш талант рассказчика. Благодарю вас. Сюжеты, с которыми вы меня знакомите, не могут меня не занимать. Ведь в них нередко раскрывается самая суть человеческих слабостей. О, мистер Стивенсон, я щел бы честью, если бы среди ваших сочинений встретил хотя бы один из моих рассказов. Как знать, как знать. Но, простите, меня снедает любопытство. Надолго ли удержится алмаз Раджи в руках преподобного Саймона Ролза? Прежде всего, мне хочется сказать несколько слов о нем самом. Видите, мистер Стивенсон, преподобный Саймон Роллс слыл особым знатоком богословия. И в кликальных, и в научных кругах говорили, что молодой мистер Роллс готовит основательный труд о незыблемости авторитета отцов церкви. Он не достиг никаких чинов и дожидался места приходского священника, пока за небольшую плату он снимал скромную комнату у мистера Реберна. Молодой человек завел себе привычку ежедневно после семи-восьми часов работы над святым Амвросием или там святым Иоанном Златоустом гулять среди роз, предаваясь раздумьям. Даже искренняя любовь к науке и увлечение важными проблемами не могут подчас оградить разум философа от встреч и столкновений с суетным миром. Здравствуйте! Чудесный денек, Мистер Роллс! Ладно, лучше не придумай. Доброе утро, мистер Раберн. Вот, познакомьтесь, это мой молодой приятель. Очень приятно. Вот, ему вздумалось посмотреть на мои розы. Я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто уже встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь. Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон, я друг мистера Реберна. Правда? М -м -м. Сходство поразительное. Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз!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 Так, сломан розовый куст. О! Следы ног на земле. Господи, на заборе клочки одежды. М -м. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Раберна. Честное слово... Дело становится весьма любопытным. Тут Ролз заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный софьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Мистер Ролз открыл футляр <связать> и чуть не задохнулся от изумления близкого к ужасу. <связать> <связать> Присвятая перед ним лежал алмаз невероятной величины иной воды. Преподобный Саймон Роллс сразу забыл всех святых и отцов в церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе. Что же делать? М? Ой, Пресвятая Дева Мария Сдержать себя, сдержать, успокоиться Что делать с этим сокровищем? Что придумать? Обратиться, как всегда, за советом к богословским трудам Да Нет. На этих полках так много книг. Нет. Нет, нет. Эти старые джентльмены, несомненно, писатели очень ценные, но, по-моему, явно ничего не смыслят в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом, а положительно не представляю себе, как сбыть краденый алмаз. Пресвятая Дева Мария. А, Все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования. Ах. А что если отправиться в клуб? Да. В этом мирском заведении можно встретить какого-нибудь человека, образованного и умудренного жизненным опытом. Как раз в этом клубе я впервые встретился с мистером Ролзом во время игры в Бильярд. Сэр, простите мою бесцеремонность, да? но, судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских. Что ж, у меня и правда есть основания считаться таковым. А, сэр, прошу вас, ваш удар. Благодарю вас, сэр. И я, сэр... Затворник. Вот как. Да, да. Склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами, с флиантами отцов церкви. Угу. Но недавно, недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином. И мне захотелось больше узнать о жизни. Похвальное желание, сэр. Да. Кстати... Снова ваш удар. Благодарю вас.